В половине классов по два года высидел без последствий, а в восьмом не пожалели, выперли. Ах, какая тоска! О, Господи! Отчего стало так плохо? Просто руки опускаются, все из рук валится, не хочется жить. от чего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет, ах, нет. От войны это все. Перебили на войне весь цвет мужской».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 густотой и стройностью, церковная служба, танцы, люди, манеры. Даром, что из простых была семья, мещане, и из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках, и были у ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чита нынешним. А теперь сошел со всего лоск одна штатская шваль адвокатская, Да жидова день и ночь без устали слова жует, словами давится. Власушка с приятели. Думает замануть назад золотое старое времечко шампанским и добрыми пожеланиями. Да разве так потерянной любви добиваются? Камни надо ворочить для этого, горы двигать, землю рыть. Глава четвертая. Галузина уже не раз доходила до привоза торговой площади Крестовоздвиженска. Отсюда в дом к ней было налево. Но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшие к монастырю закоулки. Привозная площадь была величиной с большое поле. В прежнее время, по базарным дням, крестьяне уставляли ее всю своими телегами.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 За оконцем, в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощиных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи, неведомыми, доверенными неведомо где проживавшего свечного миллионера. Здесь, в середине уличного ряда,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 Цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее столового винного стекла. Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России казался ей тоже светло-сиреневым.